Старик шел по коридору звездолета и задумчиво почесывал уколотый бок. Уже более десяти лет никто не мог к нему подобраться настолько близко, чтобы отцарапать или уколоть мечом. Достав из-за пояса самокрутку и огниво, он задумчиво уставился на огонь. <кười> <кười> откашлялся старик. — Старею! — недоуменно вопросил он у пустого коридора и поплелся дальше, распространяя вокруг себя Сизо-зеленые облачка едкого дыма, от которого даже у самых закаленных, стойких обитателей крепости слезились глаза. Старик недолго раздумывал и, решив что-то, вдруг прибавил шагу и с несвойственной его возрасту скоростью чуть ли не бегом припустил по коридору. Он должен был, во что бы то ни стало, поговорить с Алиэном. Эта девчонка явно не та, за кого себя выдает. Старик нашел воина, задумчиво стоящим перед закрытым шлюзом. Этот шлюз соединялся с малым кораблем, носящим название «Воин мрака». Брови его хмурились. — В чем дело? — спросил подошедший старик. — Опять проблемы? — Да, — коротко ответил Алиен. — Я не могу забрать свой груз. Заказчики уже начинают волноваться. Товар, запертый в этом чертовом корабле, стоит немалых денег. Мне пришлось залезть в большие долги, чтобы расплатиться за него. Плюс заказчик дал вторую половину денег на совместную покупку. Если мы потеряем груз, то потеряем и космическую крепость, а может быть и наши жизни. Мы в очень трудном положении. Но девушка не позволит мне забрать его. У нас с ней утром произошла не очень красивая сцена, и она так и заявила, что я его не получу. хе хе хохотнул старый воин. У нас тоже с ней произошла некрасивая сцена, только днем. Так, небольшая размолвка. Девица не так проста, как кажется. Знаешь... Я не очень-то верю в то, что она простой техник. Я уже знаю об этом. Грустно вздохнул Али. Она сама мне призналась, что она вовсе не та, за кого себя выдает. Она наемница и неплохо дерется. Простой техник действительно так не сможет. На этот раз я ей верю. Хм, наемница? Ну, возможно. Хотя все равно как-то подозрительно. Где то видел наемников с чисто белой окраской? На ней ведь нет ни пятен, ни полосок. Ох, не так она проста, как кажется с первого взгляда. Эх, вздохнул в очередной раз молодой воин, и этот вздох насторожил старца. Он с подозрением посмотрел на своего ученика. Совершенно необыкновенная девица. Но меня сейчас волнует только одна проблема. Как достать свой груз? Проклятая программа не позволяет мне его забрать и блокирует команды Морока. Я не могу ее отпустить. Нет гарантии, что она отдаст мне груз, тем более теперь когда у нас с ней случилась большая ссора. Даже не знаю, что на меня нашло. Я как будто потерял над собой контроль. Так сильно она разозлила меня своим заявлением, что она может победить в боях без правил. Ты когда-нибудь слышал такое? Старик недоуменно приподнял бровь. Да-да, девушка именно так и сказала. Ее никто не может выкупить на острове Рос, и она сама хочет выплатить за себя выкуп. Собирается отправиться на бои без правил и выиграть все сто турниров. Победить и поделить выигрышные деньги. Ты представляешь, что она выдумала?» Не замечая хмурого старика, продолжал молодой Сет. «Заявила, что она здесь находится в плену. Вероятно, представляет меня в виде такого торговца живым товаром, перевозящего в своих трюмах рабов. И это ее благодарность мне за то, что я не оставил ее на безлюдной снежной планете в разбитом корабле». Все больше выходил из себя Алин, что не радовало старца. Воин должен всегда держать себя в руках. Угрюмо пробурчал старый Сет, недовольный горячностью своего подопечного. Ему не понравилась реакция молодого воина на девушку. Она из святого выведет из себя. Быть с ней спокойным очень трудно, уж поверь. Бои без правил. Боги ада, ну не знаю. Возможно, она и продержится пару раундов, — снисходительно сказал молодой воин. — Кто его знает? Островитяне задорого отдают своей жизни. — Может, она и смогла бы добраться до середины турнира? — прохрипел старик, отрешенно почесывая уколотый бок. — Я просто не хочу, чтобы она влипла в какую-нибудь историю, — возмущенно ответил Алин. Женщинам не место на подобных мероприятиях. Старец лишь хмыкнул. Он слишком много раз видел, как дерутся воины с острова Рос, и львиная доля их была как раз женщинами. — Не стоит предаваться иллюзиям насчет женщин с острова Рос. — Они там на своем острове не ромашки собирают, — тихо сказал старик, но ученик его не слушал. — Понимаешь, я привел ее сюда, в свою космическую крепость. Я обещал, что никто ее не тронет и не навредит ей. Мне хочется, чтобы она смогла мне доверять. А что получается? Я подвел ее, подверг опасности. Если теперь с ней что-то случится, это будет полностью моя вина. Я хотел для нее только безопасности. Это трудно получить. Тем более, что на борту твой горячо любимый чокнутый братец, — хмыкнул старик. Да на него, посмотрев раз, уже понятно, что он собой представляет. У Риверна точно с головой не все в порядке. Я не забыл ту историю. Самое безопасное для этой кошки — быть тише воды ниже травы и не высовываться за пределы внутреннего круга. Это кошмарно. Теперь ты понимаешь, почему я держу ее в своих комнатах. Да меня в дрожь бросает, когда я представляю, что он может с ней сделать. Просто смерть — это благо по сравнению с тем, что кошку ждет, если он до нее доберется. Если уж я привел девушку сюда, надо обезопасить ее любым способом. Прошу тебя, старец, присмотри за ней. Но так, чтобы она ничего об этом не знала. Неровен час, Реверн до нее дорвется. — А может, стоит выпустить ее за пределы внутренних комнат и посмотреть, что будет? Алиен укоризненно взглянул на старого Сетта. Старец невозмутимо пожевал губами. Хорошо. Слишком быстро согласился он. Тем более это согласуется с моими желаниями. Какой бы невинной эта девушка ни прикидывалась, она не так проста, как кажется. Я должен посмотреть за ней ради Алиена. Ради нас всех. Подумал про себя старик. Алиен выдохнул, и его сдвинутые брови разгладились. С плеч как будто упал тяжелый груз. Его проблема с безопасностью девушки-кошки была решена. Я знал, что на тебя всегда можно положиться. Ты мне ближе, чем мои кровные родственнички. Что же мы будем делать с грузом, если девушка его не отдаст? Есть ли другой способ его забрать?» Спросил старик. «Мы можем поговорить с ее операционной системой? Возможно, она сговорчивее, чем хозяйка. Я в этих заморочках не разбираюсь». Быстро открестился старый воин. «Моя забота — война. Он все еще казался задумчивым. Технические штуки по твоей части». «Ты говоришь, как старый ворчливый сет!» Подколол его Алиен. «А я и есть старый ворчливый сет!» пробубнил он. «От попытки поговорить хуже не будет!» «Хм! Попробуем!» Молодой воин подошел к закрытому шлюзу, набрал на нем какие-то коды. Небольшой экранчик рядом засветился. Динамики щелкнули. Воин понял, что может попробовать связаться с операционными системами. «Морок, ты меня слышишь?» «Помехи!» «Морок! Прием!» «Отвечай немедленно! Аварийная ситуация! Немедленно открыть спасательные шлюзы!» Динамик зашипел и миукнул. Двери шлюза даже не дрогнули. «И не пытайся с ним связаться!» Раздался громкий женский голос. «Ребекка!» Догадался Али. «Значит, она победила в борьбе двух операционных систем!» Мило подумал он. Каким таким хитрым способом ей удалось провести Морока? Он ведь аморфный, по нему нельзя нанести прямой удар. «Я, Я просто, просто не дам, дам тебе этого сделать», — продолжала операционная система. «Я не могу тебе доверять». «Опять эта фраза!» — скрипнул зубами молодой воин. «Почему же? Твоя хозяйка в безопасности. Вокруг много сеттов, а ты знаешь, как они относятся к островитянам». Но я обеспечиваю девушке свое покровительство и даю защиту. Они не тронут ее и не смогут навредить. Я не допущу этого. Здесь со мной ей будет лучше, чем скитаться бесприютно по галактике. Почему же ты не можешь мне доверять, видя, как я забочусь о ней? Потому что ты упорно не даешь ей свободы. Потому что у меня нет стопроцентной гарантии того что она будет и дальше пребывать в безопасности, когда ты получишь свой груз и корабль обратно. Поэтому я и дальше буду удерживать их в своей власти. Ален задумался. Да, доказательств нет никаких. У меня есть к тебе предложение. Отпусти мою хозяйку на волю, меняю ее на твой груз. Но не на корабль, перебил компьютер старец. Нет, корабль будет нам нужен, чтобы улететь отсюда в безопасное место. Но вы сможете получить его и груз обратно после того, как мы починим и улетим на своем корабле. Я верну управление вашему компьютеру. Он ведь не просто операционная система. Он создан как дополнение к вам, и его, так же, как и меня, можно считать условно живым. Он сможет отпилотировать корабль и груз на базу. «То есть мы даем вам груз, корабль, деталь для починки вашего корабля и отпускаем вас на все четыре стороны без каких-либо гарантий?» Вновь вмешался в разговор наглый старик. «Я не могу этого сделать!» – сокрушенно сказал молодой воин. «Твоя хозяйка забралась в ту часть галактики, где небезопасно. Сетты! Многие из них ненавидят островитян и вполне могут последовать за вами и найти». Тогда твоей хозяйке не жить. Я не могу допустить такого. Они не позволят, чтобы она ушла на нашем корабле с грузом в неизвестном направлении. Сетта не доверяют островитянам. Я здесь бессилен. Алиен почувствовал всю тяжесть принятых им решений. Моя хозяйка сможет о себе позаботиться. Я думаю, вы это уже поняли. Поверьте мне, если будет выбор, на кого поставить, на мою хозяйку или на толпу Сетта. «Я смело поставлю на хозяйку и не прогорю на это». «Я-то уж точно тебе не верю», — хмыкнул старик. «Ты ведь тоже не просто программа, созданная, чтобы управлять кораблем. Тебя тоже создали специально, иначе ты не смогла бы побороть морока. Не знаю, откуда у маленькой пигалицы столько денег. Ведь такая свободно почти живая программа стоит недешево. Не представляю, сколько заказов на убийство надо для этого выполнить». «Это действительно так». Поддержал молодой воин. «Я могу гордиться своей хозяйкой!» Ровным голосом продолжила Ребекка. «Она самый лучший воин в этой части галактики!» Оба воина одновременно скептически хмыкнули, но компьютер проигнорировала их реакцию. «Мою хозяйку не так просто запереть в клетке!» «Смотри же, воин!» Голосом оракула возвестила Ребекка. «Ты предупрежден!» «Я слишком хорошо знаю свою хозяйку!» Ее не удержишь ни стальными стенами, ни дурманящими средствами, ни ошейниками. Может, не сегодня, но через какое-то время она сбросит с себя в голову, И твоя драгоценная крепость запылает огнем и зальется кровью до краев». Алин вновь недоверчиво хмыкнул, а старик, при словах о том, что крепость зальется кровью, вздрогнул и схватился за рукоять от своего меча. Глаза его остекленели, Редкие седые волосы на руках и голове встали дыбом. Его остекленевшие глаза видели перед собой картины прошлого, которые пугали его, старого, опытного, закаленного в боях Сетта. «Я сделала тебе очень выгодное предложение. Надеюсь, ты будешь благоразумен и его примешь», — опущенным голосом проговорила компьютер. «Интересно, а безумие передается программам? Могла ли хозяйка заразить свой компьютер?» «У них явно есть что-то общее. Невероятная самоуверенность и полная безбашенность», – подумал Алиен. «И как мы решим эту проблему?» – спросил воин у старца. Цепты стояли в глубокой задумчивости, слова компьютера насторожили обоих. Старик и Алиен обсуждали варианты решения проблемы. «У тебя, молодой воин, просто нет выбора», – вклинилась в их разговор Ребека. «Динамики все еще были включены». Самый лучший для тебя выбор — немедленно направить свой корабль к границам королевства Рос и вернуть мою хозяйку на ее законное место. И попасть на энергодобывающие рудники в плен всей командой? — недовольно переспросил Алиен. Это особо стало его раздражать. Надменность, с которой она говорила, выводила его из себя. «Это пойдет вам только на пользу. Там вас научат тому, Чему не научат на ваших плавучих станциях, и вы поправите свое дурное воспитание?» Алия же задохнулся от оскорбления, нанесенного ему компьютером. Старик то ли хрюкнул, то ли рыкнул, и, метнувшись к панели на стене, ударом кулака выключил динамик. Попытка получить груз не удалась. Компьютер оказался еще не сносней своей хозяйки. Старый и молодой воин в задумчивости остались стоять перед закрытым шлюзом. Каждый думал о своем.